Знаете, недочеловеки есть в любом народе. Вся разница между моей и вашей родиной в том, что у вас стоят у власти недочеловеки. А у нас их всех пересажали в тюрьмы и концлагеря. Так что ваша задача, генерал, по большому счету, состоит в том, чтобы сделать в России то же самое. Посадите в тюрьмы коммунистов. Как вы думаете, русский народ поддержит вас при такой перестройке государства? Он поймет, что вы являетесь его освободителем? Безусловно. Напустил на себя государственный вид в л а с о в Но для этого необходимы некоторые предварительные условия. Я вам изложу их несколько позднее. Сейчас же хочу кое-что пояснить в психологическом плане. Политически вы делали ошибку за ошибкой. Сталин боялся, что вы поведете с ним именно политическую борьбу. Но как раз этого-то вы и не сделали. Осенью 1941 года Сталин созывал конференцию руководящего состава Красной Армии. Он радовался тому, что германское руководство оказалось несостоятельным в политическом плане. Он нам прямо сказал тогда, что его не очень беспокоят временные военные успехи вермахта. Его беспокоило, что немцы могут объявить освободительную борьбу. А революция в России еще не победила окончательно. Буржуазные и религиозные предрассудки еще сильны в советском обществе. А фашизм буквально пропитан буржуазным содержанием и легко может сомкнуться с нашей недобитой буржуазией. Противоядием от этой опасности было объявление Отечественной войны, апелляция к национальным героям и православной вере. Мы тогда рты от удивления разинули, а он оказался прав. Народ пошел за Сталиным, а вы упустили величайший шанс в своей истории. Власов сделал паузу. Гиммлер внимательно слушал перевод его высказываний. К удивлению Бергера и Далькина он сохранял спокойствие и жестом руки предложил Власову продолжать. Войну против Советского Союза все еще можно выиграть. Для этого нужна мощная русская армия, которой командовали бы русские. Не думайте, что Рокоссовский простил НКВД те зубы, которые ему там выбили. А сколько у нас в армии таких, как Рокоссовский? Но никто больше не верит в искренность немецких обещаний. В этом проблема. Вам не поверят никогда. Поэтому развяжите мне руки. У меня достаточно авторитета, чтобы привлечь в российскую освободительную армию сотни тысяч. «Иногда я думаю, что это сам Бог дарит Сталину успехи, чтобы заставить вас, наконец, помочь России!» «Спасите Россию!» «Нет, он явно с б р е н д е л подумал Далькин. «Просить спасать Россию Гиммлера, который до запятой расписал, как ее уничтожить?» «Это похоже на театр абсурда!» э -э, «Господин генерал!» — кашлянул Гиммлер. «Как вы оцениваете нынешнюю обстановку на фронтах?» «На фронтах?» — поперхнулся на полусловий влас. «Что мне ее оценивать? Я в военных действиях не участвую. Впрочем, могу заранее вам предсказать каждый шаг, который сделает советская армия. Ни разу еще не ошибался». «Да вы не слушаете меня. Могу и конец предсказать». если ход событий не переломится. Переломить же его может только создание русской освободительной армии. Власов вновь сел на своего конька. Голос его стал резким и громким. Он почти кричал на Гиммлера. «Дайте мне армию! Зачем вы сожгли русские батальоны на Западном фронте? Не там и не так их надо было использовать». Но есть же в Германии потенциал, чтобы создать миллионную русскую армию. Позвольте начать мобилизацию не только среди пленных, но и среди о с т а р б а й т е р о в Дайте необходимое оружие, и через пару месяцев я начну активные операции на Восточном фронте. Господин генерал выпрямился в кресле Гиммлер. Я только что разговаривал с фюрером.